Глава двадцать пятая. Матвей. Только увидел на экране, что входящий от «Начбезы», сразу понял. «Выходному моему конец». Сорвался с места, пристав замечать всю трепечную суету и зашагал из холла в коридор. «Матвей Сергеевич, у нас проблемы», подтвердил худшее предположение Сергей Яшин, бессменный начальник моей службы безопасности на протяжении уже лет десяти. «На местном терминале, нашем железнодорожном был взрыв, и в результате возникло возгорание. Насколько всё серьёзно. На данный момент площадь уже двести квадратных метров и расширяется. Хоть пожарные уже работают. Жертвы – пострадавшие. К счастью, жертв нет, персонал как раз на обед пошёл. Но четверо с ожогами и травмами разной степени тяжести. Опять диверсия. Уточнил хоть и так, прекрасно понимал, так и есть». «Однозначно!» – свидетели утверждают, что слышали изначально два хлопка. «Так ещё и горит именно в зоне, где стоят вагоны, с комплектующими для госзаказа». «От сука!» «Предполагаемый объём ущерба!» «Ещё рано судить, станет понятно в процессе тушения!» «Ясно пресса!» «Уже начали слетаться!» «Надо бы побыстрее заявление сделать, чтобы не начали плести небылицы!» И ситуацию раскачивать. Знаю, выезжаю. А ты мне готовь всё по Серафимову. Всё, хорош тянуть, он оборзел. Пора эту сволоту размазать. Понял. На Лилю глянул только вскользь и разозлился на себя. Дурака кусок, надо было сразу конкурентов додавливать. А я на игры переключил внимание. И вот результат, всего несколько дней. Без ответной реакции оборзевшему в край Серафимову. И он счёл возможным новую диверсию устроить. Сроду я членом не думал. А стоило только чуть начать, и вот результат. Само собой, от журналюк тут же посыпались вопросы. О том, есть ли прямая связь сегодняшнего происшествия и ЧП в Калининграде. Пришлось врать, ссылаться на халатность персонала. Надо ещё потом решить, кого виноватым назначить. За хорошую компенсацию, естественно. Но нельзя никак сейчас, чтобы создалось впечатление о нашей полной несостоятельности в смысле обеспечения безопасности и как следствие неспособности исполнить такой важный заказ. На экстренном совещании навешал таких пепюлей безопасников, что Яшин взялся писать заявление на увольнение. Но я выгнал всех, кроме него, из кабинета и, не стесняясь в выражениях, популярно объяснил ему, что пусть сначала разрулит ситуацию, которую он допустил. А уж потом я решу. Сам он уволится, я его выгоню. Эля вперёд ногами вынесут. Конечно, Сергей понимал, что я это чисто из психа. И я понимал, что он не крыса позорная, которая решила сбежать, как жареным запахло. Всё на нервах, но мы же не дамочки в ПМСе. Чтобы всякие резкие движения делать и дверями громко хлопать. Давай, прооравшись. Он ещё за сутки до Калининграда... «На Кипр с женой летел типа отдыхать. Но конкретного исполнителя мы вычислили. А он нам сдал посредника-организатора. Я послал парней. Они его должны отловить и привести на нашу базу. Но уже сейчас могу сказать, что он – бывший одноклассник Серафимова и доверенный порученец по всяким мутным вопросам Ефимов Александр. Так что ваша изначальная версия причастности Серафимова к диверсиям подтверждается». «Если она подтверждается, то какого хрена у нас рецидив?» Рекнул я, ткнув пальцем в окно. «Матвей Сергеевич, тут практически не наша вина. Мои ребята реально землю без и отдыха рыли. Но рабочие влете и нам прям божились, ручались друг за друга, мол, никто из них не сделал бы такого скотства. Пришлось людей по одному изолировать, давить на психику и подключать айтишников, связи наши у провайдеров, вычислять по удаленным перепискам. Мы реально работали на максималках, Матвей Сергеевич». Ну а в итоге снова я зыркнул в окно кабинета диспетчерской на клубы черного дыма, застилающего небо. Ты меня просил с ходу не жестить Серафимовым. И вот результат. Можете всю ответственность на меня повесить, шеф. Но я по-прежнему уверен в своей правоте. И на чем же эта твоя уверенность основана, Сергей Вадимович? Времена меняются, Матвей Сергеевич, как и уровень, на котором мы работаем. А я, по-твоему, не понимаю. Я этого не говорил. «Просто нам никак нельзя даже краями быть замаранными в криминале сейчас. Иначе и госзаказа мигом лишимся, и штатовские контракты все отвалятся». Серафимов это тоже понимает, потому и борзеет настолько. Знает, что и шумиху поднимать с официальным доказательством его вины нам тоже не с руки. Потому как типа таким макаром бреши в безопасности засветим. «А потом, сколько не доказываешь что всё в порядке у нас, и всё это подставы, толку ноль». «Мы не шоу-бизнес, и чёрный пиар на нас не работает». «И к чему ведёшь?» Спросил и тут же заверещал телефон, номер которого был только у самого близкого круга. Звонила Танька. Я сбросил, но она тут же набрала опять. «Тань, мне некогда», — рявкнул я. «Давай потом». «Матвей, это срочно! Алёшенька в больницах, в тяжелейшем состоянии». «Пережрал ли передоз?» «Но к тому всё и шло». «Да как ты можешь, его избили в клубе, все просто ужасно! Ты должен немедленно приехать в больницу!» «Да выделывался наследничек, походу! Тань, он что, прямо умирает?» «Да не дай бог! Но на сбитый час держали в очереди в приемном покое, час, пока ребенок кровью истекал!» «А теперь еще и запихнули в общую палату, где еще пять каких-то маргиналов. И давать отдельную мальчику категорически отказываются. Якобы какое-то там происшествие, и места нужны пострадавшим. Ты должен немедленно приехать и заставить их». «Я сказал мне некогда, Таня. Сейчас позвоню Наталье. Она съездит к вам и решит все, если есть в принципе необходимость». «Да как тебе не стыдно? Опять ты заботу о родном ребенке на эту свою мигеру скидываешь? Это в такой момент!» «Еще раз спрашиваю, он что, при смерти?» «Нет, но...» «Тогда с какой стати ему и не полежать в общей палате?» «Он твой сын!» «Эй, и... не царь-император же! Все, Тань, я позже позвоню занят». Сбросил вызов и заблокировал пока бывшую. Сразу же набрал Наталью, свою личную помощницу и лел съездить в больницу и выяснить, что там в принципе за происшествие и каково реальное состояние сына. Почти уверен, Танька, как всегда, раздувает из мухи слона, чтобы вытрясти из меня бабок побольше. Но навешали Лёхи по соплям. Сто процентов сам ещё и залупился с таким-то говнистым характером. А какому нормальному парню не случалось-то выхватывать? Подумаешь, событие. Слушаю. Кивнул я Сергею, закончив с личным. «Я предлагаю действовать тоньше. И так, чтобы мы вроде вообще ни при чём, Матвей Сергеевич». Охотно продолжил развивать прерванную мысль Яшин. «Мы накопали, что сам по себе Серафимов гол как сокол. Все бабки в бизнесе его жены, а точнее тестя, Наумова Анатолия Фёдоровича». «Наума, знаю, знаю, мужик очень серьёзный. И даже сейчас крайне авторитетный И тесть его очень не любит, но ради единственной любимой дочери терпит. И... Но вряд ли станет терпеть и дальше, если ему станет известно, что Серафимов от него планирует избавиться. А он собирается? Ещё как! Нехорошо ухмыльнулся Яшин. Мы же в оборот его прихлебателя-посредника взяли. Взломали удалённо его переписки, так вот Серафимов ему пожалился, что тесть его достал. Перед отъездом на Кипр прозрачно намекнул, он в курсе того, что зятек на семейные денежки своей новой пассии квартиру с тачкой купил и содержит шикарно. Очень, мол, надо от него избавиться, зажился старая сволочь. Так что теперь Ефимов активно ищет в Даркнете исполнителей. Вот я и предлагаю погодить пару дней с его задержанием и отправить к нему по этому вопросу кого-то из наших ребят, не засвеченных рядом с вами особо он запишет переговоры до да казуху соберет а мы ее анонимно на уму сольем и все дальше мы не при делах на ум конечно не при прежнем влиянии но за такое закопает сто лет собаками не найдут ухмыльнулся я ай да яшин голова ай найдут к нам не пришьют никак Дела внутри семейные ты прав ладно даю добро действуй сергей «И, кстати, парням твоим премии давай ощутимое к Новому году выпишем». «Только сейчас никому не говори. Попозже». «Должен же я поддерживать имидж шефа Самодура и Жвоглота». «Слушаюсь, Матвей Сергеевич». Ухмыльнулся Яшин, поднимаясь из-за стола. Помчался я тогда отзывать группу захвата и план новый разрабатывать. С терминала я уехал только после того, как пожар полностью ликвидировали и смог сходить и прикинуть ущерб самостоятельно». Выходил он ощутимым, но всё же не критичным. В больницу добрался ближе к полуночи. Лёха дрых под обезболом, мордень хорошо так разукрашена была. Рука под фиксацией и ребра. Дежурный врач подтвердил то, что раньше мне доложила Наталья. В основном ушибы мягких тканей, лёгкий сотряс, перелом руки, и трещины в ребрах. Но ничего критичного. Оставили только на сегодня чисто присмотреть. Завтра выписывать можно. Когда на скорой привезли наследничек, еще и в говно был, на врачей борогозил Плюс Танька примчалась и истерику закатила. Короче, все, как я и думал. Выяснил еще, в каком состоянии пострадавшие сотрудники с терминала. Дал денег врачу и сестрам, чтобы ухаживали тщательнее и на препаратах не экономили. Дома по лестнице поднимался, чувствуя себя ходячей развалиной уже. Лили видно не было, и я решительно направился в свою спальню. Засыпая на ходу снял провонявшую гарью одежду и пошёл в душ. Думал, вырублюсь только до кровати доползу. Но стоило лечь, какого-то чёрта. Глаза горящие в потолок вылупил, и в башке какое-то черти что по кругу вариться стало. Запах гари никак выгнать из лёгких не мог. Полёнул, решил пойти накатить вискаря, чтобы хоть расслабило. Но не пойми, за каким хреном Сначала пошел в комнату к моей дворняге, нашел ее крепко спящей прямо в одежде ничком, постоял, посмотрел и проснулся, обнаружив себя в ее спальне, а сама Лиля мирно сопела где-то в районе моей подмышки.